Глава 14. С ноги выношу дверь и поражаюсь внутреннему убранству ресторана. Ресторан. Да тут почти все из золота и хрусталя. Бесчисленное количество серебряных люстр украшали просторное помещение, освещая богатую жизнь с толпами богатого света. Сидящие в изящных костюмах посетители оширешенно взирали на пугающего внешним видом забрежшего приключенца, не переставая безмолвно кичиться украшениями и белоснежными нарядами. мы были в перчатках и с роскошными прическами, а мужчины в пенсне на один глаз и с элегантными усами. Все как на подбор. Но стоит отметить, что и среди темного океана купеческого богатства пробивались лучики светорабочих рук. Несколько рыцарей в доспехах, пуская до блеска начищенных, неуклюжими движениями пытались подцепить еду из издевательски маленьких порций. Ну, я думаю, именно это они и пытались, ибо сейчас вся боевая орава страны с неприкрытым недовольством смотрит на влетевшего Воланда. Что ж, кто тут у вас самый сильный? Осматриваюсь в поисках комбинации «богатый» очевидно сильный и взгляд цепляется вовсе не за огромных рыцарей, а за пожилого мужчину в обычной холчевой одежде. Сначала показалось, что он забредший вместе с хозяином крестьянин, но мелькнувший в ножнах самурайский меч лишил удовольствия так думать. Нет, против такого бессмысленно брызгать фекалиями, ибо больше чем уверен, что он в состоянии прервать нить своей жизни в угоду продолжения чужой. А вот молодой воин со шпагой рядом с ним, к слову, смотрящий с наибольшим недовольством, чуть ли не идеальная мишень. Очевидно, не слабый, он все же выглядел дорвавшимся до силы напущенным индюком. Более чем уверен, что паренек еще и светлых грезах о кодексе чести живет. Чувствуя некоторый дискомфорт от пачкания прекрасных ковров, я подошел к столику с не обращающим на меня внимание стариканом и, по-видимому, его учеником. «Что-то нужно?» — вполне нормально спросил самурай. «Место. Я указал на парнишку лет двадцати со светлыми волосами. Я хочу сесть на это место». «Но...» — вспылил ученик, но тут же был прерван поднятой рукой старика. «Почему же вы не сядете на другое? Ведь здесь полно свободных». Все так же продолжал он говорить с закрытыми глазами. «Мне понравилось именно это», — я развел руками. «Освещение хорошее. А раз я хочу сидеть именно здесь, то не вижу причин себе отказывать». «Но я же тут сижу!» — не выдержал парень. «Ну так встань и освободи место. Что непонятного, идиот?» «Да как ты смеешь!» — подскочил он. «Я принц Импери Бахару!» а ну началось!» «На мой взгляд, ты ничтожество, а не принц!» — перебил я паренька. Напыщенный индюк, всюду кричащий о голубых кровях. Все в зале пооткрывали рты и уже вот-вот напускают слюней. И даже прекрасных белоснежных дам не избежала эта участь. «И какова же ирония, что ты, великий, безусловно, могучий принц, являешься лишь учеником этого человека, не так ли?» Указал пальцем на старика, мирно потягивающего зеленый чай. «Да, но...» Он отошел на шаг назад. «Смешно, но даже место ты уступил». Я сел на освободившийся стол «Если ты принц, то я тогда король. Все просто насекомое». Несколько молодых дам потеряли сознание, и ухажеры тряслись в попытках привести их в порядок и вернуть на белый свет. Смотрю в окно характеристик и едва сдерживаю вскрик. «Это насколько силен пацан, что от пары слов все показатели увеличились настолько!» «Ты... ты...» — не находил парень слов. «Не нужно, Берон, конфликты того не стоят», — затянулся старик чаем. «Ха-ха, ты не глупец, старик!» — усмехнулся я и повернулся в сторону остальных зевак. «В отличие от всего этого сброда, который слово сказать не может!» Рявкнул всем остальным посетителям и повернулся обратно. «Можно ли узнать ваше имя?» — без особого интереса спросил самурай. «Мне всегда казалось, что свита представляется королю, разве нет?» «Ха, что ж, хорошо!» — усмехнулся он. «Учитель!» — возразил трясущийся от гнева Аберон. «Все меня зовут Такетсу», — над головой высветился ник. «Теперь ваш черед. Воланд». Ха, с улыбкой на лице промычал Такетсу. «Я уже слышал это имя, и в том источнике оно относилось к далеко не положительному в нашем представлении персонажу. Твою мать!» До меня только дошло, что некоторых персонажей в мире ангейма зовут в честь мифологических персонажей реального мира. «Здесь без труда можно встретить Зевца или Кракена, Левиафана или Мерлина, Бога Солнца-Ра и Богиню Солнца Аматерасу. Не сложно догадаться, что подумает игрок, когда Нип назовется Воландом, что в оригинале являлся сатаной. Связываем недавнее событие с сегодняшним моим появлением, и вуаля, я в дерьме». «Но, надеюсь, это просто совпадение», — поставил он чашку на стол. «Что ж, теперь можно и на нем прокачаться». «Действительно, тебе остаётся только молиться, что твои предположения окажутся неверными. Ведь в одном случае остаётся лишь бежать, поджав старый и облезший хвост». «Да как ты смеешь?» Подошёл принц, но остановился буквально в метре от меня, занесённым наверх кулаком. Именно в этот момент одна из сопель решила перевернуться на другой бачок, отчего моя спина походила на шевелящуюся под плащом бесформенную массу скрываемого ужаса. «Хм...» — протянул старик. Позволь кое-что проверить. В этот момент он исчез и оказался слева от меня, останавливая лезвие в миллиметре от виска. Похоже, ты действительно он. Слабак и трус попытался бы отреагировать, но тебе, видимо, плевать на подобную атаку. Что ж, ты действительно силён. А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Вопило сознание в этот момент. Знаете, почему я не среагировал? Потому что не смог, даже не заметил никаких предпосылок к атаке старикашки. «Ладно, вы ведь сюда не просто так пришли». Он сел обратно, то и дело поглядывая на ошарашенного ученика. «Ведь не каждый в своем уме будет становиться врагом империи Бахарут». «В... в, в смысле врагом». Ха, врагом?» «Ого!» — кивнул Такецу. «Мой ученик действительно принц, к тому же сильнейший из братьев и обладающий наибольшим весом в Совете. Одно его слово, и ты станешь одним из приоритетных врагов королевской семьи». Я услышал, как Аберон усмехнулся. «А поверь мне, он скажет это слово». «Хе-хе, мне жопа!» «Ну, конечно, он его скажет!» Откинулся я на спинку серебряного стула. «Жужжащая над ухом насекомая, опасно лишь собравшись в рой». «Не могу не согласиться, господин Воланд». Отхлебнул чай. «Ну так зачем же вы пожаловали?» «Посмотреть на мир, изучить виды насекомых», — взглянул на принца. «Сколь ты глуп, старик, раз всюду таскаешь свои трухлявые кости за этим недоумком!» «Всю жизнь я был воином Империи Бахарут, и...» «Мне плевать!» — поднял руку Валир. «Я сюда пришел не ваши истории слушать, а взглянуть на напыщенную личину папенького сынка. Увы, смотреть здесь больше не на что!» Взял дорогущую конфету со стола и закинул в освободившийся от каменных оков рот. «Что ж, пора вали...» «Внимание! Вы активировали события «Один из врагов Империи. Текущая цель — выжить!» Демиург, <хе -хе -хе -хе> сатану избежал, а бахарут нет. Что ж, вздохнул я, не прощаемся. Молодой человек, прошу, покиньте помещение. Подошел еще один амбал в доспехах и с переливающимися в цвета радуги мечом. Ты мне еще указывать будешь, масса безмозглая? Сквозь боли слезы усмехнулся я и вызвал окно характеристик. Характеристики. Сила 102, ловкость 103 телосложение 101 сила узлов 0 опыт 9 и и зачаток темного повелителя что ж, даже не знаю радоваться или плакать Наверное второй вариант все же посильнее будет ведь я враг целой долбанной империи Хоть валер воланд теперьи адская машина не забываем о проклятии при ударе и ограниченной продолжительности боя. Не знаю, правильный ли выбор я совершил, скакнув сразу на несколько ступеней ввысь Но то, что теперь начинается веселая жизнь, факт Враг империи Почему-то я над этим только смеюсь Может, к психологу сходить? Не, лучше не буду, а то еще узнает, чего А вот куда действительно нужно сходить, так это в пивного барона Ведь именно там проходит запись на рейд против роботорговцев А еще бы заскочить к местным манекенам и проверить силу проклятия на послеударный урон. Выхожу из ресторанчика и теряюсь среди толпы. Вряд ли по мою душу сразу же выкатятся убийцы, но все же лучше прямо сейчас предпринимать меры предосторожности. С резко возросшей ловкостью я без труда избегаю каждого встречного эльфа-лучника, человека-мага и орка воина. «Ух ты! Вот это силище! Как мощны мои ручища!» Адонако же все еще не могу отделаться от накатывающих слез по поводу дальнейшей судьбы. Враг империи, твою мать! Казалось бы, поменяй одежду, и никто тебя больше не узнает. Ибо видели один раз, да и то лишь в маске. Но, как известно, артефакт считает меня слишком крутым для подобных деяний. Пока не избавлюсь от маски, о спокойной жизни можно и не мечтать. За размышлениями не замечаю, как пришел к месту назначения. Двухэтажный деревянный трактирчик с изображением гнома и пивной кружки в руках. «Выглядит довольно дружелюбно и неплохо. Думаю, ребята там сидят хорошие, и мы быстро подружимся». На сей раз скрипящие шестерни приняли решение открыть дверь по-нормальному и постараться вести себя как человек. Только внутреннее убранство заведения предстало во всей красе, как я услышал миллиарды голосов, и почувствовал приятный запах алкоголя, что уже удивительно. Ведь я терпеть не могу алкоголь. «То есть ты хочешь сказать, что, будучи магом, выкачивал силу и ловкость?» — спросил мужик за столом, едва не возле входа. «Ну, конечно!» — с энтузиазмом ответил парень, а лет восемнадцати за тем же столом. «Это новый билд, я такой в книге видел. Самый недооцененный и мало кем замечаемый. Он способен в одиночку убивать драконов». «И...» — как-то смущенно протянул мужчина в кожаном доспехе. — Скольких драконов ты уже убил? — положил карандаш на стол. — Пока что ноль, — приуныл собеседник. — ах потер глаза старший. — Можете идти, мы вам перезвоним. — Точно? — заблестели глаза владельца идеального билда. — Точно, точно! — отмахнулся мужчина. — Спасибо большое! Уж со мной-то вы покажете этим работорговцам, где раки зимуют? — Обязательно, обязательно! Сильный ловкий маг выскочил из-за стола и направился к выходу, как едва не воткнулся в вертящего головой меня. «Извини!» Он выпучил глаза на каменную маску. «Пошел вон!» — ответил я и направился к освободившемуся столу. «Свободно!» — томным голосом спросил у регистратора. «Да, конечно!» — открыл он глаза. «Только подождите немного, а то я сейчас сдох над всей этой мишурой!» Я кивнул и устроился на деревянном стуле попутно разглядывая окружающую обстановку. Все столы заведения сплошь заселены, очевидно, высокоуровневыми игроками и мелкой шурой вроде недавнего качкамага. Очевидно, что первые записывают на рейд, а вторые пытаются на него попасть. В то же время за барной стойкой сидел мускулистый гном и активно натирал пивные кружки, попутно болтая с расстроенными новичками. А болтал он очень странно, должен отметить, словно неудачная попытка искусственного интеллекта быть похожим на человека. «В общем-то, интересных персонажей здесь хватает. Как, например, подошедший к нашему столику тот самый лысый гном в странной монашеской робе, которая теперь выглядела совершенно обычной, а не головокружительной в прямом смысле». «Как тут у вас дела?» — спросил он и зачем-то положил на стол игрушку единорога. «Это полная жопа единорожка». Потер глаза сидящий напротив меня человек. Либо уникумы с недооцененными билдами, либо просто бомжи заходят поболтать. У тебя-то как? В целом так же. Правда, минут пять назад девчушка-рейнджер забегала, едва не прыгала по стенам от перепирающей энергии. Она не сказать, что хай-уп игрок, но в рейд подходит более чем идеально. Отправил в команду Хэннема. Он сверкнул лысиной и забрал игрушку-единорога. «Ладно, у меня там тоже очередь на запись. Удачи!» «Ага, бывай!» — махнул ему мужчина. «Так, извини за задержку!» — повернулся ко мне. «Башню просто рвет от этих идиотов!» «Бывает!» — кивнул я, не переставая насиловать взглядом, окно характеристик. Не хватало еще, чтобы полученные будущей кровью параметры снижались от обычных разговоров. «Текс, твое имя, уровень и специализация!» «Черт, опять имя придумывать!» «Максвелл, 71. Отсутствует», — отчитался я. «Что отсутствует?» — прервал запись собеседник и поднял глаза. «Специализация отсутствует». «Почему отсутствует?» «Потому что не хочет присутствовать». «Что же, весьма логично». Продолжил делать записи. «Ваш стиль боя?» «Тактично-динамичный?» «А». «Б. Использую прислужников для атаки отвлекающего фактора, а сам наношу последний удар. Ближний или дальний бой?» «Или...» «Ясно», — что-то черканул он. «Вы нам подходите. Через три часа собираемся возле врат». «Вы в отряде Хэнэма. «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — зевнул он. «Ой, что-то спать захотелось». Киваю в знак благодарности за столь интеллектуальный разговор и направляюсь к выходу. «Здесь есть поблизости манекены для тренировки навыков?» «Бросаю последний вопрос». «Да, прямо за трактирчиком. Сегодня, к слову, бесплатно». Киваю еще раз и покидаю заведение. Стараясь вызвать как можно меньше внимания, я петляю Акимыш по всем переулкам и в итоге нахожу путь к заднему дворику заведения. И действительно, на очерченной песочной арене стоят и отдыхают три манекена, один из которых не стоит и не отдыхает в виду поломки. Жаль бедолагу. Прохожу через калитку и только сейчас замечаю сидящих на трибуне зевак, что явно говорит о возможности перестройки полигона в самую настоящую арену. Хорошо, что все отвлечены разговорами и лапзанием губ противоположного пола. Иначе бы фигура Валера Воланда Максвелла привлекла бы слишком много внимания. И впрямь трибуны как нельзя лучше подходят для мирного времяпрепровождения на солнышке. Тут даже бабочки летают, и божьи коровки ползают. Господи, лепота-то какая! Теперь прекрасно понимаю, почему многие бегут из реальности в цифру. Подхожу к занятым манекенам и с минуту жду очереди, пока возмущение повелителя не выскакивает с краю в и не задает гневный вопрос. «Долго еще?» а С одышкой повернулась на меня девушка в капюшоне. «О, это же ты!» крикнула рыжеволосый рейнджер. «Ох!» — вздохнул я по явлению Арианы. «Ты уже потренироваться хочешь?» — запрыгала она вокруг. «Конечно-конечно, проходи, я с трибуны посмотрю». «О боги, удалите её из игры!» «Ладно, что ж тут поделать. Пару ударов будет достаточно, чтобы узнать силу прерогативы». Подхожу к манекену и пытаюсь избавиться от волнения перед публикой в виде одной гиперактивной девчушки. «Казалось бы, забей-добей, а как бы не так» но в конце концов мне удалось справиться с мандражом и отыскать прилив уверенности глубоко внутри сознания. «Ну-с, получай манекен!» — кричит мозг и пускает импульс реакции в руку. С размаха пробиваю боковой в голову деревянному оппоненту и едва не теряю сознание от резко вонзившейся в конечность боли. Глаза застилает багровая пульсирующая пелена, а по телу разрастаются разрывающие нервы жгуты. Еле справляясь с трясущимися ногами, я облокачиваюсь на манекен и смотрю на руку. «Ага!» Сначала не верю глазам. Из центра предплечья торчала белоснежная кость. «Извините за вопрос, но какого хера?» «Теперь понятно, почему я чувствовал резкий пролив приятных ощущений». «Эй, что с тобой?» Вскрикнула девчушка и за один прыжок покрыла все расстояние. «Господи, твоя рука!» Она зачем-то взяла конечность и неистово ей затрясла. «Эй!» э э высказала свое возмущение по поводу поведения подруги. «Ой, прости!» Ариана отдернула руки и достала из кармашка красный бутылек. «Вот, выпей!» «Надеюсь, это яд!» Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». Назваться Максвеллом Артур решил в честь персонажа одной компьютерной игры прототипом Коева служил Воланд Булгакова.